Глава 31. Посреди кабинета ректора переминался совсем юный, долговязый худощавый парень с растрёпанными и криво постриженными тёмно-русыми волосами. Причём, если не ошибаюсь, слева они и вовсе были подпалены. Он то теребил завязку своего видавшего вида рюкзака, рискуя вывалить из него всё своё добро прямо тут, на месте, на роскошный ковёр ректора, то одёргивал рукава рубашки, явно больше по размеру, чем нужно, то запихивал руки в карманы, чтобы в следующий миг их вытащить и сцепить пальцы в замок. «Простите, Рес Айсентеро, а что за проблема?» Недоуменно нахмурилась я, не торопясь подходить ближе к странному незнакомцу. Закралась мысль, что меня вызвали с целью привести этого совсем еще мальчишку в порядок, но я ее тут же отмела как совсем бредовую. На мою фразу парень вдруг встрепенулся, покраснел, побледнел, неуверенно улыбнулся и порывисто шагнул ко мне. Это, наверное, я. Но договорить не успел, так как рюкзак, висевший на одном его плече, от резкого движения качнулся и проехался по столу ректора, сшибая на пол стопки каких-то бумаг и уже полюбившуюся мне вазочку с конфетами. Последняя жалобно дзинькнула, прежде чем разлететься на осколки. «Проблема!» — только и смогла пробормотать я, начиная уже догадываться, что к чему. «Только вот почему моя?» «Я всё уберу. Простите, я не хотела, но само. Сейчас, сейчас!» — зачистил он, сделав едва уловимый, но такой хорошо знакомый манипас руками, активируя очищающее заклинание. Осколки тут же взметнулись вверх, собираясь аккуратной кучкой. О как! Бытовик? Неожиданно. Ректор решил нанять еще одного преподавателя. В этот момент парень, воодушевившись своим успехом, попытался присесть у стола, подманивая оставшиеся осколки, закатившиеся к дальней стене. Но рюкзак вновь подставил его, зацепившись уже за угол, отчего его владелец гулко треснулся лбом о деревянную поверхность. «Я в порядке, простите», — донеслось довольно бойкое. «Да уж, до преподавателя это недоразумение не дотягивает». «А вы, Рис Айдельвир, не узнаёте?» «Это же ваш студент, Райко Аймора, документы которого прибыли без него», — прокомментировал ректор. «Меня просто ограбили», — «А перед этим я не на того воздушного кита сел и отправился в Балору». Смущённо отозвалось это чудо. «Ага», — только и смогла выдать я, пытаясь уложить свалившуюся информацию в голове. «Была у меня одна неприехавшая первокурсница. Я ещё запрос по месту жительства отправляла. Райко Аймора. Да, первокурсница. Вот так сюрприз». Нет, разумеется, бытовики парней — не такая уж редкость взять тех же магов-сантехников да прочих ремонтников, магов-строителей, в конце концов. Но никто из них даже не подавал заявки на включение в нашу экспериментальную программу. Вот среди документов девушек у меня даже не закралась мысль, что исключение всё же было. И в этот момент мальчишка попытался не просто собрать осколки ваза со стола ректора, а починить её. Я буквально пару мгновений смотрела на это квадратными глазами, а потом с воплем ложись прыгнула на неожиданшее такой подлости начальства и сбила его с ног, повалившись вместе за кресло. Только это спасло нас от взрыва, разметавшего стеклянную шрапнель по всему кабинету. Сам парень от моего крика невольно шагнул назад и запнувшись за сбившийся край ковра, очень удачно брякнулся на пол. И теперь сидел там, не торопясь подниматься. и очумело вертел головой, оглядывая результат рук своих. «Етицкая сила! У тебя какая вообще специализация? Разве реставратор?» выдохнула я, едва сдерживаясь, чтобы не добавить крепкое словцо, чего за собой не замечала уже очень давно. Ректор подо мной тихо пискнул что-то и затих. «Эм, «Нет, простите», — покаянно вздохнул Райка, и, как заявшая пластинка, добавил. «Но я читал, как это делается. Я всё уберу. Оно иногда вот так бывает, но не каждый раз, честно». «Ещё бы!» «Ботовик с чётким обратным вектором некроэнергии», — выдохнула я. «Ты откуда взялся на мою голову, чудо в перьях? Ничего не трогай, пока ещё что-нибудь не взорвал». «Что?» «Кажется, к ректору вернулся голос». А ещё он заёрзал и попросил. «Рисай Дельвир, всеми богами заклинаю, уберите колено с... оттуда, где оно сейчас!» «Ой!» — посочувствовала я, скатываясь с пострадавшего. «Ну, извините, географию ваших органов мне некогда было учитывать. Тут уж куда попало, туда попало. Зато вы целый, вместе с тем местом, куда попало моё колено». «Уверяю вас, география моих органов ничуть не отличается от среднестатистической по популяции», прошипел мужчина язвительно. «И вообще-то я успел поставить щит, на вас в том числе». Я только собиралась ответить в том же духе, как голос подала наша проблема. «Я с детства мечтал учиться в боевой школе магии, вот и приехал, как только услышал о наборе». Тут же выпылил он радостно, но почти сразу смутился. Вернее, попытался. Но воздушные киты все такие похожие. А потом еще тот карманник. Да и в воду свалился не вовремя, заболел. Хорошо, что бабуся Финиган приютила. А после я ей по хозяйству помог, с огородом немного. Но потом сразу же сюда. Немноговато ли злоключений на одну персону? Невольно заинтересовалась я, подметив, что с каждой минутой история его приключений пополняется всё новыми подробностями. «А что не так? Обидно, конечно, что опоздал к первому учебному дню, а так всё хорошо же. Сколько всего нового узнал, пока добирался, целое путешествие. И людей сколько новых встретил, все такие интересные. Документы мои прибыли вовремя, а теперь я тут. В нашей семье я самый везучий, между прочим». Выпалил он вполне искренне, с некоторой долей самодовольства. Меня же передёрнуло, как только представила, какая там у него может быть семья. Не удивлюсь, если вокруг их дома пустошь, а редкие соседи либо закопались в бункеры под землю, либо бедные, ходят все седые, заикающиеся и с инурезом. «Хм, вы опоздали к первой учебной неделе, но это уже частности». Задумчиво прокомментировала я, пытаясь встать с пола самостоятельно и при этом поправить прическу и одновременно отследить опасность. Вдруг придётся падать обратно, а география ректора из-под меня уже сбежала. Я пока кабинет Расай Сантеро искал, слышал, что преподаватель бытовой магии очень строгий. Как думаете, он не откажется от меня? Жалобно протянул Райка и попытался начать плести заклинание очистки. косясь на моё платье с парой прилипших ворсинок после встречи с Полом, но я вовремя распознала его манёвр. «Даже не думай!» отчеканила, погрозив пальцем, и самостоятельно очистила свою одежду одним щелчком пальцев. Покосившись на ничуть не обидевшегося, улыбающегося парня, не смогла не спросить, «А я, по-твоему, кто?» «Судя по использованному бытовому заклинанию, моя одногруппница?» нет Хлопая наивными глазёнками, предположил он. Я в эти глазёнки заглянула, и сразу захотелось либо молча выйти за дверь, либо просто утешающе погладить парня по волосам. И опять же молча выйти за дверь. Хотя ладно, чего это я, молча выйти? Бегом выбежать! И не останавливаться до самой нашей башни, где можно забаррикадироваться с девчонками и держать оборону. Но ректор таки прав. Это в самом деле моя проблема. Я бы даже сказала, моя катастрофа. Увы, ты не угадал. Я как раз тот самый большой и страшный серый волк. В смысле, строгий преподаватель. Очень строгий. И я ещё подумаю, отказываться или нет. Надеюсь, грозный взгляд у меня получился, хотя вообще-то было затруднительно. Травмированный по всей своей географии ректор вспомнил, что он мужчина, и решил проявить галантность. То бишь поднять меня с пола. Но перестарался и так дёрнул за руку, что я пушинкой взлетела с ковра и оказалась в крепких ректорских объятиях, прежде чем смогла сообразить, что вообще происходит. А от неожиданности ещё и схватилась за него, повиснув у мужчины на шее. Ну и, естественно, утратила контроль над ситуацией. В частности, над странным товарищем, которого в своей голове уже прочно сплела с идиотским стежком из раннего пионерского детства. Ну, помните, к нам сегодня приходил некромикрозоофил. Мёртвых маленьких зверушек поиграться приносил. Этот конкретный некромикро обошёлся без зоофилии, но его энтузиазм всё равно вышел всем нам боком. Пытаясь втихую почистить от мелких осколков и пыли кабинет, этот чудик опять закрутил вектор не в ту сторону, в результате чего магия дала ему смачного пинка под самое необходимое место — И будущий первокурсник со всего маху влип в наши общие объятия, оказавшись, словно ломоть колбасы в бутерброде, зажат между жертвами своего магического недержания. Сказали мы с ректором, хором. «А что это вы тут делаете?» Раздался вдруг новый голос в кабинете. «А?»